Глава 4. Кофе. Небрежно бросил подавальщику господин Тейлах, входя в прилепившуюся к портальной башне харчевню. Предприимчивые торговцы открыли ее почти одновременно с башней, моментально сообразив, что у тех, кто ходит порталом, обычно достаточно денег, но мало времени и терпения. Свободная ниша, маленькая комнатка с занавешенной гирляндами из деревянных бус аркой нашлась сразу. В этом заведении всегда было пустовато и тихо, и это особенно ценили богатые клиенты. «Вижу по тебе, что у вас все в порядке». Едва подавальщик расставил по столу чашки и блюда с печеньем, важно заявил Тейлах Лаису, и тот согласно кивнул, привычно скрыв рвущуюся на губы едкую усмешку. «Трудно не сделать подобный вывод, если посылаешь письмо в мебельный магазин, а через десять минут вызванный тобой подчиненный послушно ожидает в нижнем зале портальной башни. «Позвал тебя сообщить, что намерен нанять тут несколько служанок, и они поедут с вами. Купишь для женщин закрытую повозку». «А ближе нельзя было найти?» Сделал недовольное лицо командир охраны, хотя и сам понимал, почему они не хотят искать ближе. «Но лучше прикинуться дураком». «С дурака меньше спрашивать будут». «Нет», — коротко ответил Тейлах, и его собеседник сообразительно промолчал. Нетрудно понять, отчего господин Тейлах не желает отвечать на подобные вопросы. Хотя и служит ему Лаис очень недолго, всего пару месяцев, главное, уяснить уже успел. Судя по той секретности, с какой возводится его замок, в диком ущелье, выходящем в крохотный залив на самом пустынном побережье океана, Хозяин категорически не желает, чтобы кто-то знал о его существовании. И это наводило Лаиса на очень мрачные мысли относительно той части контракта, где было сказано, что его можно разорвать в любой момент. Но воин пока гнал их от себя. Не для того он туда нанимался, чтобы уйти так рано. Ему невольно вспомнился маленький городок в западных предгорьях, ледяная пронизывающая поземка. вымевшая с вечерних улиц всех гуляк. И соседняя с мэрией — харчевня, куда он зашел поужинать, отпустив последнего просителя. Разумеется, в тот вечер он мог поесть в своих комнатах или отправиться в дом мэра, куда его усиленно приглашала хозяйка, видевшая в столичном дознавателе отличную партию для одной из племенниц. Но в тот раз у уставшего графа Ф.Р.С. не было никакого желания слушать щебетание девиц, и разгадывать прозрачные намеки и взгляды. Хотелось спокойно посидеть за столом, послушать печальные песни немолодого певца, развлекавшего публику в этой харчевне, съесть кусок жареного на вертеле мяса и выпить пол полбокала горячего Грога. И когда к его столу неторопливо направился один из посетителей, в первый момент дознаватель даже не заподозрил, что эта встреча далеко не случайна. «Привет!» «А я тебя не сразу узнал», — заявил подошедший. «Можно сесть». Как он мог сказать «нет», если они несколько трудных лет жили рядом и были почти друзьями? Ведь настоящих друзей он так и не сумел тогда завести, и не потому что не хотел. Кто же не хочет? Попросту не желал рисковать хорошими людьми. Знал, что каждый, кого он подпустит поближе, В вмиг станет его слабым местом и одновременно жертвой. «Конечно. Зачем, спрашиваешь? Тебе заказать еды или выпить?» «Ничего, я не голоден, и деньги у меня есть. Хотел немного поговорить. Вижу, ты нашел себе работу. Ну, у меня же нет наследства или имения». Спокойно пожал плечами Гартлип, никого не посвящавший в свои дела по очень веским причинам. «И много тебе платят?» Явор, ты задал невежливый вопрос. «Извини, просто я хорошо знаю, чего ты стоишь на самом деле, и знаю, сколько получают дознаватели». «Тогда зачем спрашиваешь?» Поднял бровь Гартлиб, начиная понимать, что за ним следили. И стало быть, Явор задает свои вопросы неспроста. «Меня попросили предложить тебе свободный контракт с оплатой в три раза больше, чем ты получаешь сейчас». Не стал темнить бывший товарищ по несчастью. «И где такое замечательное место?» Не удержался от колкости гард. «Точнее, я хотел спросить, за какую работу так щедро платят». Работать тебе знакомо? Командир охраны». Открыто напомнил Явор, графу его службу Заралде. «Обязанностей, конечно, много, но и прав хватает. Только одно условие — никакой переписки и никаких встреч с родственниками и знакомыми. Зато через пару лет сможешь купить неплохое поместье. За точное выполнение условий дают большую премию». «А за малейшие нарушения прибьют», — мысленно продолжил Гартлеп. «Но уже понимал, что отказаться не сможет». И вовсе не из-за денег. Расследование, которое провел Змей, и в котором Найерс и его люди, а также придворный Мак принимали самое непосредственное участие, постепенно зашло в тупик. И хотя было выловлено несколько палачей и агентов проклятой ведьмы, однако ни до чего более серьезного докопаться так и не удалось. Конечно, можно было бы счесть всю натащенную зорой грязь, вычищенной из королевства, умыть руки и радоваться жизни. Вот только этому мешали несколько случайных намеков, таких слабых, что могли бы показаться выдумкой. И тем не менее были настолько реальны, сколь и загадочны. И потому ищейки и дознаватели продолжали упрямо просеивать слухи и проверять малейшие подозрения. Вот и это предложение работы — Было из области таких загадок. И именно от того Гартлип счел себя не вправе отказаться и просто пройти мимо. «Только учти, если ты согласен», заявил пристально наблюдавший за дознавателем Явор, «то уйти придется прямо сейчас». «Ты меня за идиота принимаешь?» Почти искренне развеселился Гарт. «А вдруг тебе заплатил какой-нибудь обиженный проситель?» и вместо хорошей работы я получу нож в живот. Но ведь только круглый дурак встанет и пойдет неизвестно куда просто так, без гарантий и объяснений. Нет, не принимаю. И рад найти тебя все таким же осторожным и рассудительным. Надеюсь, твоя смелость, Кэнг, также осталась при тебе. Рядом в отдельной комнатке ты получишь все гарантии. и поймешь, что живой то нужнее важным людям, чем мертвый. Если опасаешься меня, иди один. Но клянусь всеми святыми, я никогда и ни за какие деньги не взял бы контракт на твое убийство». И ему было трудно не поверить. В таком недавнем и таком трудном прошлом им не раз случалось вставать рядом с мечом в руках, спасая друг друга. «А можно просто посмотреть сначала на контракт?» «И того, кто представит гарантии, а потом решить». Для вида поторговался Гартлеп, хотя они оба понимали, что свой выбор он уже сделал. Идем, кивнул Явор. В комнатке перед разложенными на столе бумагами, на стуле с очень высоким сиденьем сидел маленький румяный мужчина в мохнатой круглой шапочке и, важно, поглядывал хитрыми глазками. «Да, это действительно серьезная гарантия», Понял через минуту дознаватель, сломав печати на конверте с контрактом и узнав сумму подъемных, которую немедля после подписания зачислит на его счет гном. И отлично сознавал, как наивно и по-детски прозвучит после этого любое упоминание о вещах и оружии, оставшихся в комнате для офицеров гарнизона. Да и, кроме того, никуда они не исчезнут, будут ждать его возвращения. Если он, конечно, вернется. А вот в этом у Гартлеба возникли сильные сомнения, особенно после того, как он прочел главные требования неизвестного нанимателя. Тому требовались его умения, но вовсе не нужна была известность графа среди бывших осужденных и дознавателей. И потому одним из главных условий была смена имени и облика. Вот потому-то и зовется он теперь Лаисом и носит, не снимая, командирский амулет. в котором заложено искажение внешности. Слабенькое, но вполне достаточное для того, чтобы никто из родичей или прежних сподвижников не узнал с первого взгляда. «Я уйду сразу же, как подберу подходящих женщин», — важно пояснил Тайлах, лениво кроша в пальцах печенье. «Посели их в надежное место и охраняй в дороге. Запрети воинам и близко подходить». «А кто будет их кормить и провожать гулять?» С сомнением прищурился Лаис, вовсе не желавший брать на себя эту работу, но начавший подозревать, что именно за этим его и позвали. «Придется тебе самому», — подтвердил его подозрение господин. «Но можешь назначить помощником кого-нибудь понадежнее, к примеру, Тулоса. В замке не нужны горничные, якшающиеся с охранниками. Сам понимаешь». Лоис сделал кислое лицо, изображая недовольство такими сложностями и вовсе не желая показывать свою понятливость. Он почти с первых дней начал догадываться, что Тейлах в том замке не более чем дворецкий, временно изображающий хозяина. Так резко отличались порой его высказывания и поведение от приказов, которые он выдавал на следующий день. «Само собой, эта работа будет оплачена отдельно». Снисходительно утешил командира охраны Тайлах. И очень хорошо, не сомневайся. У тебя уже есть соображение, где поселить женщин? В городе полно объявлений о сдаче хороших домов, буркнул Лаис, пытаясь сообразить, не означает ли наем горничных, что в замке скоро появится хозяин или. хозяйка. Ведь не Лакеев же они собираются взять. «Хорошо, иди и сними приличный дом», — согласился господин, неохотно вытаскивая из кресла свое округлое тело. «А я пока схожу к главе посредников, дам ему задание подобрать подходящих женщин. Встретимся здесь через пару часов. Обед я закажу заранее». Бросил на стол серебрушку и первым вышел прочь. Лаис спокойно допил кофе, раздумывая Откуда начать поиски дома, чтобы завтра утром не вести нанятых служанок через весь город? В том, что Тайлаху удастся найти, сколько угодно желающих, он не сомневался. По весне, в такие крупные городки, как Шархем, стекались все, у кого кончился зимний контракт. За несколько монет, несколько посредников, объединившихся в ватажку с громким названием Гильдия, давали каждому ночлег в одном из домишек неподалеку от базара, и подыскивали нового хозяина, получая от богатых нанимателей за скорость и услужливость щедрое вознаграждение. Лаис хмуро вздохнул, сунул, ради поддержания легенды о своей искаредности в карман сереброта и лаха и сыпанул взамен несколько медяшек. Кофе он пил тут часто, и цены знал отлично. Неторопливо выйдя на высокое крыльцо, остановился, по привычке обвел внимательным взглядом небольшую площадь, распахнутые створки солидные двери в портальную башню снующий по делам народ и стоящих у доски с расценками на переход ротозеев и вдруг его словно кольнуло в подреберье одну из женщин скромно стоящую чуть в сторонке но просматривавшую цены он узнал и стыдно ему было бы не узнать она была все в том же выцветшем платье только платок повязала по другому очень низко надвинув на лоб и прикрыв свободным концом губы. «Демонская сила!» — лихорадочно бились в голове Лаиса мысли, ведь он же еще там сообразил, что она не таремка. Так почему же сразу не понял, ради чего она идет в Шархем и ведет своего сероглазого сына? Разумеется, не просто решила переселиться, а направлялась именно к портальной башне. значит, решила вернуться на родину. Ну, вот чего стоило ему добавить в кошель несколько золотых или незаметно сунуть их вдове, когда объезжал отряд последний раз? И как это сделать сейчас, чтобы не привлечь внимание одного из шпионов Тейлаха? Про то, что лже-господин никому не доверяет и всюду таскает за собой несколько соглядатаев, а в замке вокруг него иногда крутятся доносчики, Лаису осторожно намекнули те из охранников, кого он знал раньше, и кто через некоторое время узнал его, несмотря на амулет. Несколько минут командир со скучающим видом постукивал носком сапога по крыльцу, изображая бездельника. Потом, когда женщина побрела в сторону рынка, где можно было за монетку узнать о нанимателях или даже получить дешевую работу, неторопливо пошагал следом. И никто бы не понял по лицу высокого широкоплечего мужчины, безучастно озирающего пометки на воротах и вывески, что он отчаянно ищет способ, как хоть минутку поговорить со скромно одетой вдовой или хотя бы сунуть ей в руку приготовленное золото. Лаис уже вычислил, куда она идет, и придумал несколько простеньких способов, как на виду у всех нанять женщину на какую-нибудь несложную работу, например, почистить рыбу, или отнести сладости несуществующей возлюбленной. Но когда вдова проходила мимо лавки старьевщика, рядом с ней неожиданно возник мужчина. Неверящим взглядом командир смотрел, как их недавняя спутница внимательно слушает жилистого таремца средних лет, а затем покорно сворачивает за ним в сторону дешевой харчевни. Что-то вмиг разбилось в его душе — И из благородного спасителя несчастной соотечественницы Лаис разом оказался преследователем чужих женщин. А эта роль была ему много более ненавистна, чем любая другая.